По уходе листока императрица тревожно прошлась несколько раз по кабинету, бессвязно высказывая отрывистые выражения. В тюрьму, изменники, неблагодарные. Вот и за последнее буйство в Петербурге, на родном гулянье только четырех отправила в Сибирь на заводы, а прочих разослала по гарнизонам. Кому же верить? Потом вдруг остановившись перед Маврой Егоровной спросила. «Ты как думаешь, Мавруша?» «О чем, милая моя государыня, об изменниках?» «Они всегда найдутся». «Но беспокоиться вам между верными людьми не стоит?» «Нет-нет, Мавруша, не то. Ты не поняла». «Как мне быть с кузиной? Неужели в тюрьму запереть?» «Она такая добрая, слабая, не вынесет». «В чем же она виновата?» «А с другой стороны...» Нельзя же и себя не беречь. Листок говорит правду, что пока она на свободе, спокойствия не будет, вечные заговоры, казни, как быть. В это время вошел новый посетитель, имевший тоже право входить без доклада, фаворит государыни, недавно, четыре года назад, сын реестрового казака, потом певчий и бандурист, а теперь... Сделавшийся действительным камергером, поручиком лейб-компании, генерал-аншефом, Андреевским кавалером Алексей Григорьевич Разумовский почести не изменили внутреннего мира малороссийского казака Разума. Они переменили только его наружность преобразив неотесанного парубка в стройного, высокого, красивого, с черными жгучими глазами, с роскошными волнистыми волосами вельможу, обвешанного орденами. Добродушный и веселый, он вполне владел сердцем императрицы, видевшей в преданности его любовь к женщине. Алексей Григорьевич с неловкостью, особенно в сравнении с манерами лейб-медика, но не лишенный, однако ж, своеобразной грации, подошел к Елизавете Петровне и горячо поцеловал ее руку. С приходом его все лицо государыни осветилось радостью, на полных губах заиграла невыразимо ласковая улыбка и яркий огонек загорелся в глазах. «Алеша, мой дорогой, вот, кстати, знаешь ли, меня хотят убить?» «Заговор?» – тихо заговорила она – ласково положив ему руку на плечо. «И кто это брешет тебе, милостивая моя государыня, такой вздор?» простодушно спросил Алексей Григорьевич малороссийским наречием, от которого в четыре года не мог отвыкнуть. «Лесток!» «Фью!» — протянул с беззаботным комизмом малорос. «Это добродушно-ироническое «фью!» может быть, утвердила Алексея Григорьевича больше, чем все его хитроумные соображения. Елизавета Петровна звонко рассмеялась. «Добрый ты мой, хороший Алеша!» почти шептала она фавориту, не отрываясь от его блестящих, ясно смотревших глаз. «Когда приедет матушка, Наталья Демьяновна?» «Каждую минуточку жду». «Как приедет, «Мы все отправимся в подмосковное Перово. Понимаешь, зачем?»